Девять. Новость появилась на домашней странице Экстрабладет всего пару минут назад. Однако она не преподносилась как нечто масштабное. Опубликовали её скорее неохотно, как будто на самом деле это не серьёзная новость, а просто очередное событие, о котором они вынуждены проинформировать. Два тела найдены у поул острова Рефсхален, гласил сухой заголовок. Далее короткий текст сообщал, как ранее сегодня утром женщина, отправившаяся на водную прогулку на каяке со своим парнем, обнаружила на дне машину с мёртвыми женщиной и мужчиной. Единственный снимок был сделан с большого расстояния, на нём белый автомобиль, оцепленный следственной группой. Дуня хорошо понимала, почему в экстрабладет предпочли отдать настолько больше места материалу о том, как избежать развода во время отпуска в кемпинге. Новость про найденные тела в Капенгагене представляла примерно такой же интерес, как Химмельбьергет, одна из высочайших точек Дании высотой 147 м над уровнем моря. И всё же что-то внутри неё откликнулось на новость, что-то, что заставило её много раз перечитывать многословные тексты и внимательно рассматривать фотографию в попытках добыть больше информации. Но единственное, что ей удалось выудить, это то, что один из мужчин на снимке напоминал Яна Хеска, а также то, что расстояние от машины до оцепления было необычайно огромным. Та же картина наблюдалась и на других сайтах. Размытые фотографии с большого расстояния и два коротких абзаца. Можно подумать, что новостные сайты соревнуются в аскетизме. На самом деле всё это прозрачно намекало на полицейскую секретность, тактику, которую они использовали, когда по какой-либо причине дело оказывалось особенно щекотливым. Но Дуню не обманешь. Само собой разумеется, поэтому-то Слейзнер так рано проснулся и отменил все встречи. О'кей, объект в пути, произнёс Фарид, не спуская глаз с одного из мониторов, где по карте двигалась красная точка. Объект покачал головой Цян. Почему бы нам не называть его просто Слезнер? Потому что так не делают, особенно когда речь идёт о нескольких людях. Тогда необходимо обозначать их как объекты 1, 2, 3 или A, B, C, чтобы окончательно не запутаться. Но сейчас же здесь только один. Откуда ты знаешь? Почти всё говорит о том, что появится ещё как минимум двое, и кто знает, может, ещё больше. Да, поэтому нам невероятно повезло, что у него есть имя. Конкретно Слейзнер. Фарит вздохнул и покачал головой. Фарит обратился к нему Дуня. Лучше расскажи, где он находится. Он только что припарковался на улице Амалии Гаде и теперь направляется пешком через площадь Санкт-Анне-Плац в сторону ресторана Целесте. Один или с кем-то? Сложно сказать, когда он движется. С точностью до метра можно локализовать только его мобильный. Во всяком случае, он ни с кем не разговаривает, сказал Цян в наушниках. Ни с человеком, ни с объектом. Он смотрел на тёмный монитор, где свет слабо мелькал только в верхнем левом углу. «Можно послушать?» — спросила Дуня. «Конечно, но там ничего интересного». Циан поднял ползунок регулировки звука, и затем стал слышен щипящий звук, указывающий на то, что мобильник с Лейзнера лежал в кармане. «Теперь он в ресторане». Фарид увеличил карту, на которой продолжала двигаться красная точка. и, похоже, его провожают к столику во внутреннем дворике». «Отлично. В таком случае можно надеяться, что связь будет ловить», — сказал Циан. «А что у него с зарядкой на телефоне?» — спросила Дуня. «17 процентов. Но на сколько этого хватит?» «Сейчас он, по крайней мере, остановился», — перебил Фарид. «Окей. Значит, видимо, сел». сказала Дуня, нетерпеливо переводя взгляд с одного монитора на другой. Красная точка на карте теперь полностью остановилась, а в углу монитора перед ценом пропали слабые проблески света. Даже шипение больше не раздавалось из колонок. Другими словами, не происходило ничего. Только секунды превращались в минуты. С тех пор, как они обнаружили у Слейзнера бронь столика на троих, она ждала именно этого момента. Но только сейчас она поняла, что понятие не имеет чего ожидать, кроме того, что что-то должно произойти. Зачем ещё тогда ему понадобилось бы помечать это в рабочем календаре как визит к стоматологу? Нет, так дело не пойдёт, сказала она через пару минут. Нужно что-то делать. Фарид, насколько точно мы можем определить расположение других мобильников вокруг него? «Учитывая, что, в отличие от мобильника с Лейзнера, у них нет GPS-приемника, то я бы предположил точность примерно в 10-20 метров». «Окей, сделай список всех, кто неподвижен в радиусе 15 метров от Слизняка». Фарид кивнул и откатился на соседнее рабочее место, где включил еще один компьютер. «Слизняка», — повторил Цян, настраивая звук. «Может, нам его так и называть?» Он прибавил громкости, и теперь в колонках были различимы голоса. Правда, только тихое бормотание, без возможности уловить конкретные слова. Дуня подошла к Цяну и наклонилась к колонке. Ты слышишь, о чём они говорят? Цян покачал головой. На ведь так не пойдёт? Нам нужно вынудить его достать телефон из кармана, иначе мы всё пропустим. И как ты собираешься это устроить? спросил Фарид, сидящий перед монитором, где на увеличенной карте территории вокруг ресторана Целесте располагалось большое количество мобильных номеров. Позвонить ему и попросить положить телефон на стол? Привет, Ким, это Дуня. Не мог бы ты? Есть идея, перебил Цан, переводя взгляд на верхний монитор, где транслировался экран мобильника Слей즈нера. С помощью мышки он вошел в контакты, отыскал имя Вивики Слейзнер и щелкнул на номер, после чего на него пошел звонок. «Ты в этом уверен?» — спросила Дуня, пока из колонок раздавались гудки. «Не-а», — ответил Циан, качая головой. «Да, что ты хотел?» — послышался усталый голос экс-супруги Слейзнера, пока Циан подключал на мобильнике громкую связь. «Алло!» Продолжала Вивика. Ким, я знаю, что это ты. А ты знаешь, что я предпочитаю вести с тобой коммуникации через наших адвокатов. Э, Вивика, это ты? Через некоторое время услышали они разборчивый и чёткий голос Слейзнера. Что ты хотела? Мне не очень удобно. Что я хотела? Это же ты мне звонишь. Правда? Извини, видимо, случайно нажал в кармане. Пока. Раздался щелчок и разговор закончился. На экране, который раньше был абсолютно тёмным, теперь появились части фахверкового фасада внутреннего двора и защищавший от солнца кусок парусины. Вдобавок в колонках стал чётко различим гул ресторана и голоса. И вот мобильник на столе, воскликнул Цян и встал с места для маленького победного танца. «Очень круто!» — сказала Дуня. «Ну, не танец, а...» Фарид шикнул на нее, прося тишины, и прибавил громкость. «Прошу прощения, на чем мы остановились?» Услышали они голос Слейзнера. «Ты сказал, что назначил Яна Хеска руководить расследованием», — послышался мужской голос. «Если быть совсем честным, я бы предпочел, чтобы ты сам...» Звук затрещал, а затем исчез полностью. «Нет, только не сейчас!» — Дуня повернулась к Тиану. «Пожалуйста, сделай что-нибудь!» У него осталось всего семь процентов заряда на телефоне. «Семь? Ты же только что говорил про семнадцать!» «Да, но сейчас семь!» Тиан открыл приложение камеры. «Попробую выключить камеру». Монитор с жёлтым фахверковым фасадом и кусочками неба потемнел. «Ещё в прошлый раз был перебор!» Снова раздался голос Слейзнера. Даже одно только намерение это повторить означало бы слишком высокие риски. Так, просто нельзя. С учётом сказанного можешь быть совершенно спокоен. Я полностью доверяю Хеску и уверен, что он сработает тонко. Как мне, чёрт возьми, быть спокойным после На послушай меня сейчас, перебил Слейзнер. То, что совершил или не совершил Клинги? не имеет к нам никакого отношения. О'кей. Это на его совести. Обещаю, что как только расследование завершится, всё сможет вернуться на круги своя. Клинге, повторила Дуня. Слышите звоночки? Форит и Цян покачали головами. Проблема в том, что им нужно лишь немного поскрести по поверхности. продолжил третий голос прежде чем снова появились помехи тесные контакты Магинса не только с полицией но и со всей судебной системой Магинс Магинс Клинге повернулся к остальным Фарид это они он работали в полицейской разведке это объясняло бы почему они всё засекретили сказал Идоня «В сухом остатке мы — всего лишь полицейская организация, которая должна выяснить, что произошло», — раздался голос Лейзнера. «Если и спросите меня, то тут все довольно очевидно. И, уверяю вас, так же будет и для Яна Хеска». «Ты много чего обещаешь. Иногда даже слишком много. Вспомни, как все прошло, тогда послушай». «Я знаю Хеска», — перебил Слейзнер. «Он исполнительный дурак, который сделает все так, как от него ожидают. Один плюс один равно два, не больше и не меньше, поверь мне». «Да, это твои слова. Ты их повторяешь снова и снова, как будто так они станут убедительнее. Но ты должен зарубить на носу одну вещь». Голос снова прервался и стал неразборчивым, утонув в цифровых помехах. «Ну, эй, можно что-нибудь сделать?» Но не повернулся к Цяну. Мы же всё пропустим. Что я могу сделать? Мобильник почти сел. На нём меньше 2%, и он может выключиться в любой момент. Откуда мне знать? Попробуй выключить все остальные приложения. Это не поможет. Это только плевать. Всё равно выключи. Главное, сделай что-нибудь. Якоб, я уже спасал тебя однажды и не буду внезапно послышался голос Слейзнера. А потом снова исчез. Дуня обернулась к Фариду. У нас есть какой-нибудь Яков в радиусе 15 м? Фарид открыл поиск в растущем списке мобильных номеров и имён. Он отчитывается мне напрямую, так что у меня всё под полным контролем, о'кей? Под полным контролем. Стал различим голос Слейза на русском сквозь треск. Всё устаканится. Здесь их на самом деле и трое, сказал Фарид. Один Якоб Ларсен, один Санд и один Бреннум. Якоб Санд это не тот сказочно богатый предприниматель, спросил Цен. Дуни кивнула. Для неё не было ничего удивительного в том, что Слейзнер водил дружбу со свиньёй Нуваришем, выходившим на женщин, которых он обыгрывал в покер. Ещё кое-что, прежде чем мы закончим. Снова услышали они более-менее разборчивый голос Слейзнера. «Сколько зарядки осталось?» «Всё ещё два процента, так что, может, это всё-таки и помогло?» «То, о чём мы говорили в последний раз. Ты разобрался с этим, и голос снова исчез, но не из-за треска. Звук заглушила компания по соседству, разразившаяся громким смехом. «Ну, знаешь, то, чтобы обнародовать...» Очередной приступ смеха помешал что-либо расслышать. «Так не пойдет», — Дуня достала телефон и позвонила. «Что ты делаешь?» — спросил Циан, пока шли гудки, но она успела только приложить палец к губам. «Добро пожаловать в ресторан «Целесты», — поприветствовал женский голос на другом конце трубки. «Чем могу помочь?» «Как я понимаю, у вас тихий элитный ресторан». По крайней мере, чего-то подобного я ожидала, когда сюда пришла». «То есть вы сейчас сидите здесь за столиком?» «Что я делаю, неважно. Речь о компании в паре столиков от нас во дворике. Учитывая, как они шумят и ведут себя, должна сказать странно, что вы еще не вышли и не проинформировали их, что здесь не какой-нибудь палаточный лагерь на фестивале в Роскильде». «Хорошо, я выйду и поговорю с ними. Отлично». Значит, возможно, скоро я смогу снова прислушаться к собственным мыслям. Дуня закончила разговор и услышала, как соседняя компания стала менее шумной. Дело в том, что должны быть готовы все документы. Стал различим голос, который они всё ещё не могли идентифицировать. Ты ведь просишь не о маленькой бумажке. Вопрос заключался в том, много ли и прежде всего что конкретно они пропустили. Я бы предпочёл, чтобы это было обнародовано как можно скорее. Да, я понял, но тебе придётся набраться терпения до завтрашней полуночи. Раньше никак не получится. Чтобы это не ударило по нам самим, нужно всё сделать аккуратно. Само собой. Я только беспокоюсь, что Из рук снова исчез. Дуньев вздохнул и повернулся к Цяну. Не смотри на меня так. Что я, блин, должен сделать? воскликнул Цян. Это всё аккумулятор. Дунья закрыла ему рот рукой. И может стать значительно более серьёзной проблемой, чем клинги. услышали они с лейзны сквозь треск. Кэм, мне это всё уже поперёк горла. И если хочешь знать моё мнение, ты одержим. На дело твоё. Завтра в полночь это будет обнародовано. Ни раньше, ни позже. Голос снова пропал в помехах. Потом исчезли и они, осталась только тишина.